До квартиры Бата я добиралась троллейбусом. Сограждане смотрели на меня с недоумением, так что проехав остановок 5, я была вынуждена покинуть транспортное средство и немного посидеть на скамейке в чужом дворе, чтобы прийти в себя. Потом я вдруг испугалась, что за мной следят, и я выведу своих преследователей прямиком к нужной квартире и принялась перескакивать с троллейбуса на троллейбус, меняя маршрут и приглядываясь к окружающим. Через час стало ясно, что я либо свихнусь от подозрений, либо попаду на глаза особо бдительному стражу закона, а это с пистолетом в кармане совершенно ни к чему. В конце концов, я смогла успокоиться, и через полчаса уже звонила в дверь квартиры Бата. Открыл мне Вадим, посмотрел на меня так, как обычно смотрят на пьяных, и, сообразив, что я пьяной быть не должна, спросил: "Что случилось?" Если не возражаешь, расскажу позднее, как Саша спит. Есть хочешь? Я там кое-что приготовил. Мне пора на работу. Ключи возьму с собой. Ещё одни на шкафчике в кухне. Вернусь утром. Ты сразу уходишь? Мне только-только добраться. Тебя ждал. Не хотел оставлять Сашку одного. Мы простились с Кивком, и Вадим ушёл. Я заглянула в кухню. Сунула нос в кастрюле, не испытывая ни малейшего желания есть, потом отправилась к Саше. Он спал на диване, отвернувшись к стене. Левая рука, перебинтованная до самого плеча, покоилась поверх клетчатого пледа. Я осторожно села рядом и вздохнула. Лицо его было бледным, на висках проступили крохотные капли пота. Я всхлипнула, торопливо отошла к окну и стала теребить занавеску. Как дела? вдруг спросил он. Ты не спишь? вздохнула я. Сам не знаю. Подойди, сядь рядом. Я вытерла глаза, придвинула кресло к дивану и забралась на него с ногами. Мне было холодно, руки противно дрожали, я куталась в покрывало и смотрела на Сашу. Рассказывай, попросил он, и я рассказала. Да, он был классным подозреваемым. Выслушав меня, заметил Саша. Но Шохин убит, а это значит, что ты ошиблась. Есть кто-то ещё. Человек, укравший деньги и боящийся разоблачения до такой степени, что готов убивать налево и направо, сколотив для этой цели бригаду из бывших зэков. Точно. И ещё этот человек очень близок к нам. К нам? удивился Саша. К моей семье, к моей прежней жизни, понимаешь? И ты думаешь, что это твой муж. Я думаю, с кем сейчас мой сын? Кто тот человек, которого он зовёт отцом? Кто это может быть, Саша? Кто-то из близких. Кого он хорошо знал и кому доверяет? Разве может быть по-другому? Не знаю, ответил он, было заметно, что ему тяжело говорить. Давай я тебе покормлю, всполошилась я. Спасибо, лучше напои чаем. Я бросилась в кухню, торопливо заглядывая в чужие ящики в поисках сахара и чая, нашла поднос и наконец вернулась в комнату. Саша то ли дремал, то ли лежал с закрытыми глазами. Я осторожно поставила поднос и села в кресло. Готово, открыла он глаза. Помоги мне приподняться. Я сунула ему за спину подушку, чтобы было удобнее, и стала поить чаем. Руки у меня дрожали, и ложка противно билась о фарфоровую чашку. Тебе очень больно, спросила я. Он покачал головой. Мне не больно. Слабость. Полежу пару дней. Если что, покажу знакомому врачу, он из наших. Может, мне стоит к нему съездить? Ерунда, я ж тебе сказал, от таких пустяков не умирают. Выпей чаю и дай мне руку, пожалуйста. Я положила руку ему на грудь, он накрыл её своей ладонью, а я заплакала, тихо и горько. Мы его найдём, сказал Саша. Верь мне. Верю, прошептала я, размазывая слёзы. Правда, верю. Вот и хорошо. Ты просто здорово испугалась сегодня. Обещай, что больше никуда не пойдёшь одна. Я допила уже остывший чай и не глядя на Сашу спросила: "Тебе не помешает, если я лягу рядом?" "Нет, конечно", улыбнулся он. Я легла, прижавшись к его плечу, а он обнял меня здоровой рукой. Я закрыла глаза и, кажется, мгновенно уснула. В комнате было темно, только на кухне горел свет, пробиваясь сквозь приоткрытую дверь. На диване я лежала одна, заботливо укрытая пледом. Бог знает, почему меня это так напугало. "Саша?" крикнула я, вскакивая. Он показался в комнате, шёл, держась за стену. В дверях выпрямился и подмигнул мне. "Господи, зачем ты встал?" с трудом переводя дыхание, сказала я. "Встал я в туалет". "Причина уважительная. К тому же, ты совершенно напрасно считаешь, что имеешь дело с человеком при смерти". Я съел все щи и доедаю картошку. Так что тебе лучше присоединиться, иначе останешься голодный. А который час? Почти 3. Среди ночи есть картошку? засмеялась я. Что ж делать, если весь день я проспал? Так ты идёшь? Я пошла и даже смогла кое-что съесть, с огромным удовольствием глядя на Сашу. С удовольствием, потому что на умирающего он в самом деле похож не был. У тебя глаза грустные, заметила я. Сонные, улыбнулся Саша. Нет, не сонные, а очень-очень грустные. Я давно это заметила. У частного сыщика без денег, без клиентов и без особого смысла в жизни должны быть грустные глаза. Разве нет? Извини, но ты совсем не похож на частного сыщика. Вот тебе раз, засмеялся он. А на кого я похож, по-твоему? На Александра Матросова съезвила я. Саша выглядел очень неплохо для раненного, и теперь я начала злиться, что не так давно рыдала на его груди и даже забралась к нему в постель. У тебя такой вид, точно ты каждую минуту готов закрыть грудью какую-нибудь амбразуру. Да. Он вроде бы удивился. На самом деле я терпеть не могу подвиги. У меня к ним стойкое отвращение. Он посмотрел внимательно и добавил: Я подумал, как бы это сказать? Если человек тебе стал почему-то дорог, зачем стыдиться этого? Я подняла брови, демонстрируя удивление. Ты обо мне? А о себе ты скажешь сама, без улыбки заявил он. Если захочешь. Я рассчитывал найти деньги, которые пообещал Бат, и сунулся в эту историю. А теперь я очень хочу, чтобы ты нашла своего сына и была счастлива. лучше всего со мной. Любовь дороже денег? хохотнула я. Конечно, дороже. Дураки думают иначе, а я уже поумнел. Звучит многообещающе, кивнула я. Можно я пока ничего не буду говорить? Можно, засмеялся он. Я просто хотел, чтобы ты знала, я тебя люблю. Ты спала на моём плече, а я думал о том, как это здорово лежать в темноте, и знать, что ты рядом. «Конечно, ты прав», — невесело усмехнулась я. «Извини, что болтаю всякие глупости. Это потому что я... Я не очень рассчитывала, что когда-нибудь смогу что-то чувствовать. На самом деле, я думала о том же. И перестань так смотреть на меня, не то опять разревусь». «Подумаешь», — засмеялся Саша. «Бабьи слёзы, как известно, стоят дёшево, реви на здоровье». Он обнял меня, притягивая к себе, а я хохотнула и показала ему язык. Вадим появился около 9 часов. Саша отдыхал, а я готовила завтрак. Как прошла ночь? спросил он, устраиваясь за столом. Я равнодушно бросила: "Нормально". Ага. Я знал, что валяться в постели ему быстро надоест. Уже по квартире бродит. Бродит, пожаловалась я. И меня не слушает. охотно верю. Он вообще не умеет никого слушать. Таким родился. Что ты болтаешь? обиделся Саша, появляясь на кухне. Пытаюсь втолковать девушке, с кем ей придётся иметь дело. С хорошим человеком, подсказала я, и мы засмеялись. Не спеша позавтракали. Вадим заварил кофе и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: Серебристая Audi Агапова Дениса Васильевича в настоящее время находится в фирме Astor. У Агапова вообще-то две машины. Это самая Audi и Газель. На Газели он в сильном подпитии умудрился влететь в BMW, принадлежащий этой фирме. Расплатиться не смог. Вот Audi у него и забрали. Во временное пользование, так сказать, пока бабки не заплатит. Так. Давайте-ка проанализируем ситуацию, предложил Саша. Подожди анализировать, перебила я. Вчера Володя сказал, что у моего мужа была любовница. Я хочу с ней встретиться. Зачем? Оба как будто удивились. Я тебе уже объясняла. Человек, который всё это затеял, где-то рядом. Вдруг Димка ей что-то рассказывал, на что-то намекнул. Ты знаешь, где её найти? Я знаю её имя и место работы. Хорошо, пойдём, кивнул он. Тебе нельзя, влез Вадим. Отлеживайся, не то опять кровотечение начнется. А с Леной пойду я. Тебе сиделка без надобности, сам справишься. На возможные возражения отвечаю сразу. Пользы от тебя сейчас мало, а все остальное знаешь сам. Я придвинула телефон и справочник. В справочнике значились шесть донцовых мужского пола и три женского. Но нужной мне Наташи не оказалось. Семь раз мне ответили, что я ошиблась, а на восьмой... Тоненький детский голосок произнёс: "Я слушаю". "Телефон может быть зарегистрирован под другой фамилией", подсказал Саша. "Или его вовсе нет в справочнике". Володя говорил, что она работает в налоговой. Через некоторое время я уже знала, что Наталья Васильевна Данцова в настоящее время на больничном, и преодолев врождённое недоверие работников данного учреждения ко всем и вся, смогла таки раздобыть номер её домашнего телефона. Хочешь позвонить? спросил Вадим, угадав мои намерения. Конечно. А как ещё я могу узнать адрес? По-моему, предупреждать её о нашем визите не очень разумно, а адрес я узнаю. Он взял из моих рук трубку и торопливо набрал номер. Кто-то ему ответил. Лицо Вадима мгновенно преобразилось, и он запел. Ниночка, мне адресок нужен. Данцова Наталья Васильевна. Сколько ей лет, не знаю. Ну, должна быть молодой. Есть телефон, запиши. Какие шашне, радость моя, по работе надо. Сделай одолжение. Записывай, шипнул он мне и продиктовал адрес. Потом ещё минут 5 развлекал Ниночку всякими глупостями и наконец повесил трубку. Если человек на больничном, ему положено быть дома, заявил он. А Саша с усмешкой добавил: Хотя в такую погоду дома сидят только идиоты. Вот ты больной и лежишь в постели. В налоговой должны трудиться честные люди. Значит, эта Наташа глотает таблетки и смотрит телик, а не греется на солнышке. Через 15 минут проверим. Это же совсем рядом. На машине Вадиму мы добрались до нужной нам улицы за 5 минут. Правда, на поиски дома времени потратили значительно больше. Я пойду одна, сказала я Вадиму, когда мы остановились возле Наташиного подъезда. Справишься? Спросил он: "Конечно. Наташа жила на втором этаже. Металлическая дверь с глазком, звонок похожий на звук колокольчика. Дверь открылась, и я увидела женщину лет 30, высокую, полную, с милым лицом и очень грустными глазами. Почему-то это произвело впечатление. Совсем не такого человека ожидала я увидеть, а нечто длинноногое, юное, с глазами без выражения. так раз. Выходит, я своего мужа недооценивала. "Здравствуйте", сказала я и попыталась улыбнуться. Если женщина произвела на меня впечатление, то впечатление от моего появления и описать трудно. Она буквально остолбенела, шипнула: "Господи", прижав руку к груди, и наконец, собравшись силами, произнесла: "Это вы?" Стало ясно, В отличие от меня, ранее не подозревавшей о её существовании, ей я моём было известно. Более того, она знала, как я выгляжу. Может, Димка ей фотографии показывал, а почему бы и нет? Это я, пришлось согласиться мне и даже кивнуть. Можно войти? Конечно, проходите. Она распахнула дверь пошире и посторонилась, пропуская меня в прихожую. Я сбросила кроссовки и повернулась к ней. Куда? В комнату. Проходите, пожалуйста. Извините, я никак не приду в себя. Я ведь вы вас ведь извините. Ну да, помогла ей немного. Меня похоронили, и вы даже поставили на моей могилке памятник. То есть на нашей. Так вы живы. В себя она приходить не спешила. Конечно. Согласитесь, на привидение я совсем не похожа. Да. Она продолжала стоять в дверях комнаты и так смотрела на меня, что я начала хмуриться. Огляделась и присвистнула. «У вас неплохая квартира. Одна живёте?» «Да». Наташа кивнула. «Квартиру купил Дима, если вы это имеете в виду. Мебель и всё остальное тоже он». «Если честно, мне на это наплевать». «Я знаю», — сказала она и села в кресло. «Дима много о вас рассказывал». Он вас очень любил. Он вам рассказывал, как меня любил, поинтересовалась я. Женщина неожиданно заплакала, а мне стало стыдно. Не заслуживала она того, чтобы я с ней так разговаривала. Он вас очень любил, повторила она, и был несчастлив. Извините, что я говорю вам это. Он считал, что вы его не понимаете и не хотите понять. Вы его не ценили, не его самого, не того, что он для вас делал. Я оценила с опозданием, когда дом на моих глазах превратился в головешки. Как вы выжили, наконец-то спросила она. Я была в погребе. Он довольно далеко от дома. А потом сбежала, потому что испугалась и пряталась 2 года. Господи, она закрыла глаза ладонью, быстро справилась с собой, вытерла слёзы, высморкалась. и сказала очень просто «У меня есть деньги, довольно приличная сумма, кое-что я потратила, похороны, памятник, я вам все подробно распишу, это Димины деньги, то есть теперь ваши, я их никогда не хотела, просто не могла отказаться, он бы обиделся, он очень обижался на вас, считал идеалисткой, злился, твердил, представляешь, деньги ей не нужны». Они мне в самом деле не нужны, сказала я. За памятник и прочее спасибо, но я пришла не за этим. Помогите мне. Она посмотрела с удивлением, пожала плечами и тихо ответила: Конечно. А что я должна сделать? Я показала ей фотографию Ваньки. Это мой сын. Фотография сделана несколько месяцев назад. Я знаю, обрадовалась она. Я видела её в газете. Всё никак не могла успокоиться. Позвонила Серёже и показала ему. Серёжа? Да, Сергею Фёдоровичу. Вы ведь знаете его, правда? Конечно. Сергей Фёдорович из Веков, глава фирмы Астор, хозяин моего мужа. Он бы очень обиделся за такие слова. Они с Димой были друзьями. В самом деле? Я считала, что у них сугубо деловые отношения. Нет, нет, они дружили. И Серёжа очень переживал. поддерживал меня. Если бы не он, вспомнить страшно. Как Серёжа воспринял появление фотографии, спросила я. Сказал, что мальчик действительно похож на Ванечку, но это сходство и ничего больше. Ребёнка зовут Слава, и вообще чудес не бывает. Бывает. Я жива, очень надеюсь, что жив мой сын. И вполне возможно, жив ещё один человек. Скажите, Наташа, За эти 2 года не происходило ничего странного. Вам никто не звонил, не делал подарки, что-нибудь неожиданное, цветы под дверью и так далее. Нет, удивилась она. Меня это не огорчило. Димка не дурак и вполне мог отказаться от любимой женщины во имя ещё более любимых денег. Наташа посмотрела на меня внимательно и вдруг спросила: "Вы думаете, Дима жив?" "Думаю", ответила я. Мой сын жив. Он живёт с человеком, которого называет папой. Ребёнок осторожен, точно боится выдать страшную тайну. Но это невозможно, покачала головой Наташа. Дима погиб. Я тоже погибла, усмехнулась я. Нет, видите ли, я не могла поверить в то, что случилось. Я просто, извините, я так любила его, и вдруг экспертизу проводил мой родственник. Марк Захарович Фирсов, и я мне было бы легче, если бы оставалась надежда. Хотя какая там надежда? Извините, я очень путно говорю. Марк Захарович объяснил мне, что всё зависело от того, где человек находился во время взрыва. От человека могло вовсе ничего не остаться. А вот Диму определили сразу. Он лучше всех сохранился. Обручальное кольцо с монограммой. Оно у меня и зубы. Он всё лето мучился зубами, часто ездил в платную больницу. В общем, особых проблем опознания не вызвало. Дима погиб. Никаких сомнений мне не оставили. То, как сказала она это, произвело впечатление. Господи, где мой сын? Что если фотография злая шутка судьбы, и ребёнок просто похож на моего Ваньку? Поняв мой взгляд, Наташа торопливо продолжила. А Ванечке ничего достоверного, как и о вас, и ещё двух женщинах, ваших подругах. Изувеченные останки, которые совершенно невозможно Она беззвучно заплакала, слёзы катились по щекам, крупные как горох и капали с подбородка. Извините, сказала я. За что? Она слабо улыбнулась, а потом спросила: Вы ведь его не любили, да? Кого? Дима. Странный вопрос. Он был моим мужем. Конечно, кивнула она. Но вы, как бы это сказать, не видели его, что ли? А ведь он был необыкновенным человеком. Может быть, а я совершенно обыкновенный и не заводила любовника, чтобы рассказывать ему о своей любви к мужу. Наверное, в этом моя ошибка. Не говорите так. Если бы я в тот первый раз развелась с ним, никто бы не погиб. И мой сын, вы не должны так говорить. Во мне в чём его упрекать? В самом деле, удивилась я. Он свихнулся на деньгах. Он затеял опасную игру, и в результате погибли все, кто был мне дорог. Может, мне стоит сказать ему спасибо? Он ничего не затевал, испуганно возразила Наташа. Я читала газеты, Это всё досужие вымыслы очень непорядочных людей. Вы не понимали Диму. Для него деньги значили немного, то есть деньги как таковые. Он был гений и знал это, и ему хотелось, чтобы люди, с которыми он имеет дело, это понимали. А я не понимала. Очень жаль, но дом взорвала не я. Кто ещё не понимал, что он гений? Нет, нет. Он Я не знаю, как могло произойти такое и кто в этом виноват, но Дима не был вором. Ему это просто не нужно было. Я не могу объяснить». «Вы когда-нибудь слышали о Севе-Кресте?» — спросила я. «От Димы нет. Я прочитала в газетах. Но ведь его не арестовали. Значит, этот крест не убивал?» «Спятил он, что ли?» — искренне удивилась я. «Для этого есть совершенно другие люди». Мой муж каким-то образом увёл у Севы крупную сумму денег, а тот расплатился на свой манер. Нет, твёрдо заявила Наташа. Дима ничего не крал. Думать о нём так подло и глупо. Приношу свои извинения. Очень возможно, что он не залезал рукой в чужой карман. А как вам такая версия? Наш компьютерный гений присваивает дискету с чрезвычайно важными для креста материалами. О, господи. Но ведь это была шутка, с изумлением заявила Наташа, а я, кажется, открыла рот. Что это было? смогла я произнести через некоторое время. Это была шутка, убеждённо сказала она, как будто даже разозлившись на мою бестолковость. И как же он намеревался пошутить? Он не намеревался. Это вообще была пустая болтовня. Я всё прекрасно помню. Они сидели здесь с Серёжей, вот на этом диване. Он посещал вас с друзьями, не удержалась я. Иногда, очень редко. Это был мой день рождения, и я всё отлично запомнила. Я свой тоже хотелось сказать мне, но я промолчала. Дима заехал меня поздравить вместе с Серёжей. Немного выпили, а потом мужчины начали болтать о делах, как это обычно бывает. И вот тогда Дима сказал: Эти психи недооценивают технический прогресс. Они даже не понимают, насколько от нас зависят. От обыкновенной дискеты, к примеру. В понедельник им понадобятся деньги, а они не получат ни копейки, если дискеты вдруг не окажется. Сказал что-то в таком духе, а потом ещё добавил, что его должны на руках носить или, по крайней мере, прибавить жалование. Вот ему и прибавили. Он не крал этих денег. Неожиданно резко перебила Наталья. Лицо её пылало, глаза горели. Сейчас она совсем не походила на тихую ласковую женщину, скорее уж на разгневанную фурию. Откуда вы знаете, что он не решился попробовать? Взял и спрятал дискету, а взамен потребовал денег. Чипуха, а не просто валяли дурака с сиде за бутылкой. Это Серёжа сказал. Можно их осчастливить, потребовать деньги. Деваться им некуда. Они заплатят. Если они не рассчитаются в понедельник, неприятности у них будет выше крыши. Точно, возразил Дима. А потом неприятности будут у нас. Так что затея никуда не годится, хотя очень хочется проучить этих придурков. А что на это ответил Серёжа? Ничего, просто кивнул. Когда состоялся этот разговор? В четверг. Накануне гибели А когда Димка погиб, вам не пришло в голову, что его смерть как-то связана с этой шуткой? Нет. Я точно знаю, что это была шутка. Просто ни к чему не обязывающая болтовня за рюмкой водки. Потом Серёжа объяснил, что всё это подстроено конкурентами. Диму ложно обвинили. У Серёжи тоже были неприятности. Какие? Ну, он не сказал. Видимо, что-то связанное с его таинственными хозяевами. Он очень переживал, часто навещал меня, расспрашивал, не говорил ли мне Дима о каких-то угрозах в свой адрес, возможных врагах. А он говорил: "Нет. Всё произошедшее было как гром среди ясного неба". Значит, из веков продолжал навещать вас? Да. Сначала бывал почти каждый день, и он, и Володя Шохин. Знаете, Надо было с кем-то поговорить или просто помолчать вместе. Потом виделись всё реже и реже. Володя не появлялся больше года, а Серёжа недавно заезжал. Спрашивал, как дела, какие новости? Господи, какие у меня новости? Она горестно посмотрела на меня и вдруг сказала: "Я так рада, что вы живы, так рада, хоть кто-то жив". А кроме Володи и Сергея, кто-нибудь задавал вам вопросы о Димке? Нет? Никто ведь о нас не знал. Мы нигде не показывались вместе, встречались у меня. Извините. Не извиняйтесь, я переживу. Значит, вы абсолютно уверены, что Димка никаких денег не брал? А что, если желание показать придуркам, какой он гений, пересилило осторожность? Нет, резко ответила Наташа и закусила губу. А через некоторое время добавила виновато. Тут вот ещё что, Дима был у меня в воскресенье рано утром, в день гибели. Он ездил вам за цветами и заглянул ко мне. В цветочный магазин на углу. Вы должно быть заметили. Мы вместе позавтракали, я уж не помню, как об этом зашёл разговор, но он сказал с некоторой обидой, что держит всех этих типов за В общем, выразился грубо. Я испугалась и сказала: "Ты ведь этого не сделаешь?" А он ответил: "Ты с ума сошла? Конечно, нет. Это верный способ умерить молодых". Он даже обиделся на то, что я могла подумать такое. Поймите, это была шутка и ничего больше. А через несколько часов его убили. Да. Но вовсе не потому, что он украл деньги. Причина в другом, и я её не знаю. Я посидела, подумала немного, а потом сказала: "А я, кажется, знаю. Точнее, догадываюсь. У меня есть ещё вопросы. Вы слышали фамилию Старосельцев? Старосельцев Леонид Сергеевич?" "Нет." пожала плечами Наташа. "Подумайте, как следует. Он адвокат. У него смешная кличка Свин." "Адвокат? Ах, ну да, конечно." Это он помогал Коле, когда с ним случилось несчастье. Коля? Да, шофёр из Веково. Он сбил женщину на дороге, она умерла. Коля не был виноват, но всё равно ему здорово досталось. У него раньше были неприятности с законом. Кажется, он даже сидел в тюрьме. Точно не скажу. Ну вот, Коля на Audi, о котором рассказывала Эльвира, нашёлся. А как фамилия этого Коли? Кремнев? Кажется, да. Кремнев, убитый мною в дачном домике парень, носил ту же фамилию. Боже ты мой, как всё просто. Вот что, вы ведь сейчас на больничном? Да, неуверенно ответила Наташа, наверное, пытаясь понять, почему меня это заинтересовало. Отлично. Поедете со мной. Куда? изумилась она. Поживёте у друзей. Боюсь, что оставаться дома для вас небезопасно, особенно после моего посещения. Очень возможно, что за вами присматривают, и о том, что я была у вас в гостях, быстро узнают. Кто узнает? Наташа, Володю Шохина на моих глазах сбила машина. Погибли ещё несколько человек. Кто-то очень не хочет, чтобы всплыла эта старая история. Я ничего не понимаю, рассердилась она. Я вам потом объясню. Сейчас на это нет времени. Одевайтесь. Несколько минут она смотрела на меня широко раскрытыми глазами и наконец пролепетала: Вы кого-то подозреваете? Ещё бы. Мои догадки следует проверить, а ваша жизнь в опасности. Я не шучу. Есть у вас родственники, к которым вы могли бы поехать? Да, сестра в Москве, но мне нужно к врачу. Что-нибудь придумаем. Собралась она очень быстро. Правда, заметно нервничала, а я слонялась по комнате, ожидая её. И тут увидела в вазе на журнальном столике Димкины визитные карточки. Три штуки. Я их храню. Заметив их у меня в руках, сказала Наташа, словно извиняясь: "Если не возражаете, я возьму одну". Конечно,